После того, как вышло в свет первое издание книги, я стал получать письма со всей страны. Читатели спрашивали, что случилось с Билли Миллиганом после того, как судья Флаурс отклонил его прошение о переводе в Афины. Расскажу об этом вкратце. В своих записях, которые делал для меня Аллен, он называл государственную больницу Лайма «Палата Южасов» а центр в Дейтоне — тюрьмой, ультрачистой, как чашка Петри. Заведующий центром в Дейтоне Аллен Вогель относился к потребностям Миллигана с сочувствием, но нападки со стороны охранников все учащались. И хотя Вогель разрешил Миллигану писать маслом, и Томми с Аленом заказали принадлежности для рисования, служба охраны аннулировала это разрешение на основании того, что в красках содержится олифа а она может быть опасна. Так что краски отобрали. Аллен все больше впадал в депрессию. Он настоял, чтобы Мэри, его подруга и постоянная посетительница, вернулась в аспирантуру и жила собственной жизнью. «Я же не могу держать ее с собой в тюрьме», — сказал он. Через несколько недель после того, как Мэри уехала из Дейтона, в жизни Миллигана появилась еще одна женщина. Танда жила в Дейтоне и регулярно навещала своего брата, который содержался в этом же центре. В комнате для посетителей она заметила Миллигана, брат их познакомил. И вскоре она начала делать для Билли то же, чем раньше занималась мэрия – печатать тексты, приносить еду, покупать одежду. 22 июля 1981 года Танда позвонила мне и сказала, что беспокоиться за Билли. Он перестал менять одежду, бриться и даже есть, и отказался от всякого общения с внешним миром и казалось, что он потерял интерес к жизни. Я пришел к нему в больницу, и Томми сообщил мне, что Артур утратил надежду на лечение и выздоровление и решил совершить самоубийство. Я заметила, что суициду должна быть какая-то альтернатива, например, перевод из Дейтона. Мне стало известно, что доктора Джудит Бокс, психиатра, которая выступала в защиту Миллигана на прошлом слушании, недавно назначили директором терапевтического отделения только что открывшегося Центрального регионального центра судебной медицины «Огайо» в Коламбусе. Поначалу Томми отказался даже думать о переводе из одного учреждения строгого режима в другое. Новый центр являлся частью Центральной психиатрической больницы «Огайо», где Миллиган провел три месяца в возрасте 15 лет. «Если не в Афине к доктору Колу, то уж лучше умереть», — настаивал Томми. Я напомнил, что у доктора Бокс есть опыт лечения множественных личностей, и она уже продемонстрировала интерес к Билли, так что, возможно, она тоже сможет ему помочь. Наконец, Томми согласился. Департамент психического здоровья, прокурор и судья согласились, что поскольку речь идет о внутреннем переводе из одного учреждения максимально строгого режима в другое, то не требуется даже слушания в суде. Но шестерни крутились очень медленно. Однажды, еще до перевода, мне позвонил по телефону другой пациент центра и сказал, что Миллиган, испугавший, что сделает что-нибудь плохое, из-за чего перевод в Коламбу может сорваться, сам попросил, чтобы его заперли. Четверо охранников завели его в изолятор, скрутили ремнями руки и ноги, после чего накинулись и избили. Во время нашей следующей встречи с Алленом, которая состоялась 27 августа, Его левая рука вся распухла и посинела, и он пошевелить не мог кистью. Левая нога была перевязана. 22 сентября 1981 года его перевезли в Центральный региональный центр судебной медицины «Огайо» в инвалидном кресле. Вскоре после перевода Департамент психического здоровья подал на Билли Миллигана в суд, требуя платить 50 тысяч долларов за его вынужденную госпитализацию – и лечения в Афинах, Лайме и Дейтоне. Адвокаты Миллигана подали встречный иск, требуя компенсации за роспись стен в Лайме, за физическое насилие и преступную врачебную небрежность. Встречный иск отклонили, иск обвинения еще не рассмотрен. Танда, которой хотелось быть поближе к Билли, нашла в Коламбусе работу и поселилась у его сестры Кэти. Она сказала, что любит его и хочет навещать почаще. Доктор Бокс начала терапию с интенсивных методов слияния личностей, которые ранее успешно использовались в Афинах. Она работала с Дэвидом, Рейджином, Артуром, Аленом и Кевином, и, наконец, ей удалось достучаться до учителя. Каждый раз, когда приходил я, Ален или Томми говорили, что я с ним едва разминулся. Наконец, я велел им передать ему записку с просьбой позвонить мне, как появится. Звонок раздался примерно через неделю. «Здравствуйте, до меня дошли слухи, что вы хотели со мной поговорить». Это был наш первый разговор с учителем с того момента, как мы с ним вместе просматривали рукопись книги в Лайме. В этот раз мы говорили долго, и он помог мне заполнить пустые места, рассказав о таких вещах, о которых другие не знали. Однажды учитель позвонил и сообщил, «Мне просто необходимо с кем-то этим поделиться. Я влюблен в Танду, а она в меня». «Мы хотим пожениться». Свадьбу назначили на 15 декабря, чтобы на нее могла попасть доктор Бокс, которая после этого собиралась уехать на месяц на родину в Австралию. В рамках лечения доктор Бокс перевела Миллигана в новую палату с тремя другими пациентами, которым она поставила предварительный диагноз «множественная личность». Поскольку им требуется особое лечение и внимание, ей показалось, что их будет лучше объединить. Это произошло за две недели до выборов, и политики Коламбуса взялись критиковать ее решение, к чему доктор Бокс оказался не готова. 17 октября 1981 года в «Коламбус диспетч» опубликовали обвинения представителя республиканской партии Дона Джилмара, которые заключались в том, что Билли Миллиган в больнице Коламбуса получает лечение на особых условиях, в том числе ему разрешили выбирать, кто будет жить с ним в одной палате. И хотя администрация больницы отрицала какие-либо особые условия, Джилмор не унимался. 18 ноября в Columbus Citizen Journal напечатали следующее. Джилмор требует начать новое расследование по делу Миллигана. Несмотря на все заверения, что Уильям Миллиган в Центральной психиатрической больнице Огайо не пользуется никакими уникальными привилегиями, представитель партии настаивает на проведении очередного расследования на предмет... Джилмер, среди прочего, заинтересовал инцидент, произошедший несколько недель назад, когда Миллиган якобы попросил сэндвич с баллонской колбасой в 2 часа 30 минут ночи. Он сказал, что в таком случае сэндвичи должны готовить всем пациентам, содержащимся в одной палате с Миллиганом. Танда несколько недель пыталась отыскать священника, пастора или судью, который согласится сочетать их браком. Наконец на это решился молодой священник методистской церкви, руководитель нового городского временного открытого приюта. Гэри уит надеялся, что об этом никто не узнает, поскольку шумиха в СМИ могла помешать его работе в приюте. Но репортеры из «Коламбус-диспетч» его все же отыскали. «Следуя своей личной философии, — сказал молодой священник, — я всегда защищаю обездоленных. Я согласился провести церемонию, потому что все остальные отказали». Свадьба состоялась 22 декабря 1981 года. На ней присутствовал лишь священник, чиновник суда по наследственным делам, который принес разрешение на вступление в брак, и я. Доктор Бокс уже улетела в Австралию. Учитель надел танди кольцо на палец и поцеловал. Поскольку в Агайо супружеские встречи не разрешены, они не смогут остаться наедине до тех пор, пока его не переведут в учреждение с минимально строгим режимом или же в гражданскую психиатрическую больницу. После свадьбы Танда предстала перед несколькими десятками ожидавших ее репортеров, фотографов и телеоператоров на краткой пресс-конференции. Она сказала, что познакомилась с большей частью личности Миллигана, и они ее приняли, и что она, не сомневается, придет тот день, когда они заживут, как нормальные люди. Вскоре учитель с Тандой заметили пугающие перемены — Учителя сняли со всех лекарств. Охрана начала перетряхивать его комнату и проводить личный досмотр с раздеванием после каждой встречи с любым посетителем. Иногда с раздеванием обыскивали даже танду. Они оба считали это унизительным и предполагали, что их оскорбляют намеренно. Когда доктор Бокс вернулась из Австралии, ей стало известно, что департамент психического здоровья решил не продлевать с ней контракт на работу. «Меня выжили», — сказала она мне. 17 января 1982 года в «Коламбус-диспетч» вышла статья «Психиатр Миллигана уходит с работы в государственной клинике». Доктор Джуди бокс психиатр осужденного насильника с множественной личностью Уильяма С. Миллигана, после конфликта с руководством Центральной судебно-психиатрической больницы «Огайо», решила уйти с работы. Дон и Джилмор, представители Республиканской партии округа «Коламбус», высказал удовлетворение ее уходом с должности. Учитель распался на части. Новый терапевт Миллигана, доктор Джон Джей Дэвис, молодой психиатр, который раньше работал на флоте, поначалу отнесся к этому пациенту скептически, но потом заинтересовался всей жизнью Миллигана. Он завоевал доверие практически всех личностей и смог с ними работать. 12 февраля Кэти увидела, что одежда и другие вещи ее невестки пропали, и машины Билли тоже нет. Танда оставила адресованную Билли записку, сказав, что сняла все деньги с их общего счета, но когда-нибудь вернет. Она также написала, что убегать ночью тайком некрасиво, но давления со всех сторон так много, что она не выдерживает. «Я был влюблен и доверчив», — сказал мне Ален. «Во мне что-то сломалось». Какое-то время мне было холодно, потом я велел себе забыть ее саму и то, как она со мной поступила. Я не имею права судить всех женщин по Танде, как не имею права судить всех мужчин по папе Челлу». Доктора Джея Дэвиса поразило, как его пациент воспринял эти новости. Несмотря на то, что личностям казалось, что их обманули и предали, в целом он держался довольно хорошо. 26 марта 1982 года состоялось слушание под председательством судьи Флауэрса, задачей которого было определить, представляет ли Миллиган угрозу себе и окружающим, и можно ли теперь перевести его в учреждение менее строгого типа, вроде Афинского центра психического здоровья. Показания психиатров и психологов были противоречивы. Мнение обвинения стало ясно из интервью помощника окружного прокурора Франклина Томаса Д. Билла опубликованному в Columbus Citizen Journal 14 января. «Я надеюсь, что они, доказательства что Миллиган склонен к насилию, будут, чтобы мы имели какие-то средства удерживать его в учреждении максимально строгого режима». На слушании свидетель доктор Миха Закман, заведующий лечебной частью Центральной психиатрической больницы Огайо, заявил, что перед слушанием он с двумя другими психиатрами два часа расспрашивали Миллигана, и не увидели никаких личностей, и добавил, что Миллиган вообще не психически больной, а просто асоциальная личность. Такой поворот событий удивлял и пугал. Если Департаменту психического здоровья удастся убедить судью Флаурса, что Миллиган вменяем, то его выпишут из больницы и сразу же отправят в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Но вот что сказал доктор Джей Дэвис. «Он сейчас в исходной точке». «Личности расщеплены. Я могу сказать, кто сейчас перед вами, и это не Билли». Он также объяснил судье Флауэрсу, почему в Коламбусе Миллигану не место. Жестко ограниченные условия препятствуют терапии пациентов со множественной личностью. И если он останется в Коламбусе, то лечение, вероятнее всего, не даст результата. Доктор Гэрри Айзель, клинический психолог, показал под присягой, что провел тест руки Вагнера на нескольких личностях, склонных к агрессии, чтобы понять, опасны ли они. Этот проективный тест представляет собой ряд фотографий, на которых изображены руки в различных положениях, и пациенту предлагается описать эти руки, на основании чего оценивается склонность к агрессивному поведению. Айзель заявил, что никто из протестированных личностей, как я узнал позднее, это были Филипп, Кевин и Рейджин, не представляет собой сколько-нибудь серьезной угрозы. Социальный работник, вызванный свидетелем со стороны обвинения, сказал, что Миллиган угрожал ему и его родственникам, но в ходе перекрестного допроса признал, что пациенты психиатрической клиники вообще часто ему угрожают, но эти угрозы еще ни разу не воплотились в реальность. Доктор кол заверил судью, что примет Миллигана на лечение и готов подчиниться любым ограничениям, которые наложит суд». 8 апреля 1982 года судья Флауэрс отдал распоряжение Департаменту психического здоровья перевести Билли Миллигана обратно в Афинский центр психического здоровья. Он также позволил пациенту рисовать и работать с деревом, но рекомендовал строгий надзор при выходе из отделения. Прежде чем разрешить Билли Миллигану покидать территорию клиники, потребуется уведомить суд». «Как я понимаю, этот человек заслуживает еще один шанс», — сказал судья Флауэрс. «Дадим ему его». В 11 утра 15 апреля 1982 года, после двух с половиной лет, проведенных в больницах штата Огайо со строгим режимом, Билли Миллигана вернули в Афины. Я регулярно его навещаю и беседую с Томми Алином. Они оба говорят, что общего сознания у людей давно не возникало. Аллен слышит в голове голоса с британским и югославским акцентом, но ни он, ни Томми не могут до них достучаться, да и друг до друга тоже. Внутри коммуникации нет. Теряется много времени. На данный момент, когда я пишу эти слова, учитель не появлялся. Томми пишет пейзажи, Дэнни — натюрморты, Аллен рисует портреты — и описывает свой невероятный опыт жизни в Лайме, Дейтоне и Коламбусе, рассказывая, как его люди справлялись с невзгодами и выживали. Доктор Дэвид Кол взялся за нелегкую задачу попытаться компенсировать ущерб, нанесенный его пациенту за прошедшие два с половиной года, собрать мозаику заново, но никто не знает, сколько времени на это уйдет. Хотя перевод в Афину снова вызвал шум в Коламбусе, и Билли опять расстроился, он был рад прочесть статью в студенческой газете университета «Огайо-Пост». Еще 12 апреля до перевода в ней появилась передавица предвкушающая это событие. «Миллиган, которому в жизни определенно повезло меньше, чем многим другим, возвращается в Афины и будет проходить лечение у наших экспертов. Наше сообщество должно помочь ему, создавая благоприятную атмосферу и поддерживая его» в чем он так нуждается. Мы не просим вас встретить милигана с распростертыми объятиями, но мы ждем от вас понимания. Как минимум этого он заслуживает. Афины, Агайо, 7 мая 1982 года.